Глава 12. На следующее утро, перед тем, как выдвинуться в Уоппинг, я направился на газовый завод Бектона, Решил посмотреть воочию, как комитет по крушениям справляется с опознанием тел. Уже перед ангарами мой нос уловил запах разлагающихся останков, и я поспешно полез за платком. Ладно, раньше дело начнёшь, раньше и закончишь. Я решительно зашел в тот ангар, где лежали трупы. Останки были аккуратно выложены четырьмя рядами на голом полу. В каждом ряду по сорок тел. Мужчины с одной стороны узкоколейки, женщины с другой. Там и образовались свободные места, значит, покойника уже забрали. В помещении я углядел всего одного чиновника из комитета. Тот стоял с мужской стороны, рядом со склонившейся над телом женщиной. Бедняжка прижала руки к рту, пытаясь подавить рыдание. Желудок мой скрутил в узел, и я, отвернувшись, пошел во второй ангар, где обнаружил сержанта Трента и еще нескольких людей из комитета. Среди них мелькал седовласый человек в черном одеянии с белым воротничком. Священник. Сметенной толпы в промокшей одежде, рыдающей и кутающейся в одеяло здесь уже не было. В просторном помещении висела странная тишина. По одну сторону от рельсов стояли длинные столы, заполненные небольшими открытыми коробками, походившими на миниатюрные гробы. Несколько маленьких групп людей ходили вдоль них, заглядывая то в одну коробку, то в другую, порой вытаскивая дрожащими руками какую-либо вещь. Мы встретились взглядами с сержантом, и тот, отклеившись от стены, направился ко мне». Тем временем я взял один из ящичков с ближайшего стола и, наклонив его, рассмотрел содержимое. Несколько монет, булавка, три одинаковые костяные пуговицы, вероятно, от пальто, и простенькое серебряное колечко, судя по размеру, мужское. Как же мало осталось от человека. В рядах коробок тоже встречались просветы. Наверняка вещи забрали люди, которые знали жертву столь близко, что опознали ее по подобным пустяковым предметам. «Доброе утро, сэр», — поздоровался Трент. «Неплохая мысль», — хрипло пробормотал я, поставив ящичек на место. Все лучше, чем разглядывать тела». «Это предложил мистер Стайлз». «Вот как». «Собственно, ничего удивительного». Разумеется, Стайлс нашел подходящий способ опознания жертв, соблюдая должную степень тактичности. «Мы собрали драгоценности, пуговицы, очки, карманные часы, табакерки и тому подобное дребедень», — рассказал Трент. «Номер на коробке соответствует номеру на запястье трупа. Так проще. Сами знаете, мертвецы выглядят не совсем так, как при жизни». Прошло несколько дней, тела разлагаются. — согласился я. — Опять же, людям не приходится пересекать реку, чтобы искать погибших родственников на той стороне. Вещи-то нам позволили забрать, а вот останки нет. — Знаю, — сказал я, пытаясь скрыть раздражение. Винсент хотел попытаться. Меня прервал вопль молодой женщины. — Это вещи Тома! Ее голос надломился. — Его кольцо! Она показала дрожащим пальцем на предмет на своей ладони, затем сжала кулачок, отвернулась и спрятала лицо на груди немолодой дамы. Ее плечи тряслись, рыдания напомнили мне крики попавшегося в ловушку маленького зверька. Голос пожилой женщины был сдавленным и невыразительным. Наверное, мать. Я подавил стон, что за чертова служба. Человек из комитета прихватил коробку и помог женщинам сесть за стол у стены. Девушка устроилась напротив него, и чиновник начал вынимать вещи из ящичка своими толстыми пальцами, выкладывая их на стол. Пожилая дама вяло наблюдала за процедурой совершенно пустыми глазами. Уже уходя, я услышал еще один крик боли. На этот раз... Мужчина, опознавший предметы в другой коробке. Кто бы ни приложил руку к страшной катастрофе, интересно, смог бы он поступить так же еще раз, заглянув в этот ангар и увидев, какие страдания доставил лондонцам. Если мы все же имеем дело с несчастным случаем, то распускающиеся в обществе сенсационные слухи лишь оскверняют горе родственников погибших, становится форменным издевательством над их чувствами.